Эрнест Сэттон Томпсон «Приключения Рольфа» Глава 1 «Вигвам под скалой» Было утро ранней весны, и солнце близилось уже к горизонту, когда Куанеп, последний из рода Мианус Сайневе, вышел из своего вигвама, стоявшего под защитой скал, которые окаймляли восточную окраину Эземука. Поднявшись на самую верхушку огромного утеса, он молча остановился в ожидании, когда над полосою моря, между Коннектикумом и Сеонеке, блеснут первые лучи восходящего солнца. Безмолвную молитву великому духу он кончил в тот момент, когда золотистые лучи сверкнули из-за гряды облаков, висевших на горизонте у самого моря. И коаннеп запел индейский гимн восходящему солнцу возвание дневному богу о ты восстань из облаков пролей на всё живительный свой свет привет тебе и поклонение И он всё пел и пел ударяя в маленький том том и повторяя гимн до тех пор пока из за облаков не всплыло великое светило Совершилось ослепительное чудо восходящего солнца. Том-том — музыкальный инструмент в виде бубна. Тогда краснокожий вернулся назад в свой вигвам, приютившийся под защитой утеса, и, вымыв руки в чашке из липового дерева, начал готовить свой незатейливый завтрак. Над огнем висел наполненный водой медный выложенный котелок. Когда вода закипела, индейец бросил туда горсть молотой кукурузы и несколько слизняков из двустворчатых ракушек. Пока варился завтрак, он взял ружье, осторожно перебрался через калистую вершину, защищавшую его вигвам от северо-западного ветра, и зоркими, как у сокола, глазами окинул обширный пруд, образовавшийся благодаря бобровой плотине в маленькой долине Эзамук-Брук. Пруд до сих пор еще был покрыт зимним льдом, и только в более теплых, мелководных местах виднелась уже вода, на которой могли оказаться утки. Но уток не оказалось. Зато у окраины льда виднелся какой-то предмет, в котором индейец несмотря на отдаленность его, признал мускусную крысу. Пробираясь ползком кругом пруда, Индеец скоро очутился на расстоянии выстрела от мускусной крысы, но вдруг раздумал стрелять и вернулся к себе в Вигвам, чтобы переменить ружье на оружие своих отцов, то есть на лук, стрелы и длинную веревку. Несколько быстрых шагов, и он снова очутился в 30 футах от мускусной крысы. Свернув веревку кольцом, он положил ее на землю. Один конец ее привязал к стреле и натянул лук. З -з, з з Стрела полетела, потянула веревку, разворачивая ее кольцо за кольцом, и вонзилась в тело мускусной крысы. Всплеск воды, и животное скользнуло под лед. Но другой конец веревки был уже в руках охотника. Ему достаточно было слегка потянуть, и мускусная крыса показалась из воды. индеец убил ее палкой и вытащил из пруда. Если бы он застрелил ее из ружья, добыча его пропала бы безвозвратно. Вернувшись домой, он съел свой скромный завтрак и накормил небольшую, похожую на волка, рыжую собаку, привязанную тут же внутри вигвама. Затем он осторожно стал снимать шкуру с убитой мускусной крысы. Надрезав ее аккуратно на задней части туловища и постепенно выворачивая наизнанку, он стянул шкуру, как перчатку, вплоть до самой морды после чего растянул ее на палке, чтобы она сохла на ней до тех пор, пока не сделается годной для продажи. Тело животного он выпотрошил и повесил в тени себе на обед. В то время как он работал, в лесу послышались вдруг чьи-то шаги, и оттуда, пробираясь среди кустарников, вышел человек высокого роста, с грубыми чертами лица, красным носом и закрученными кверху седыми усами. Увидя индейца, он остановился, взглянул с презрением на убитую им дичь и, пробормотав какое-то замечание относительно красоедов, направился к Вигваму с очевидным намерением войти туда. Но медленно и отчетливо произнесенный индейцем «проваливай» заставило его изменить свои планы. Он проворчал что-то о медно-красных бродягах и повернул к ближайшей ферме.